А мое имя означает славу. Я не хочу славы. Я хочу свободу. Так Санф никогда не даст тебе свободы. Никогда! Отомсти ему. Возьми меня в свои объятия. Люби меня, Зоб. Я не могу. Я его раб. Разве душа твоя Не свободна? Для меня ты не раб? Ты жена моего господина. Да. Я жена человека, который заставляет сечь тебя, который пытает, который унижает тебя. Но глупый, глупый. Сделай меня своей. Нуж. Ну, поцелуй меня. Нет, Клея. Нет другие мысли слушай меня лиса смотря на виноград висевший на высокой беседке сказала что он зелен потому что не могла достать его теперь представь себе спелый сладкий виноград который она может достать который даже сам напрашивается но она отказывается от него. Ты прекрасна. Ты слава. Ты желанная. Ты моя мечта. Но я отказываюсь от тебя. Я не могу взять того, что мне не принадлежит. Ты отказываешься? Оказываюсь. Нет. Нет, Эзоб, нет. Ты заслужил хоть каплю наслаждений в этой жизни, которая так жестоко пошла с тобой, сделав тебя некрасивым, рабом и умным. Люби. Люби меня, Эзоб. Нет. Нет, отойди. Отойди от меня, любовь, жизнь моя. Отойди, чтобы я мог быть самим собой. Один я. Бедный, бедный Зоб. От тебя ничто не отделяет от красоты. Она здесь, с тобой. Возьми ее. Нет, нет. Знаешь ли ты, что Ксанф заставит тебя высечь? Он не прощает, когда кто-нибудь отказывается от его жены? Нет, этого не прощаю я. Я расскажу ему. Что я позволил себе лишнее с тобой. Что я сделал тебе бесчестные предложения, что ты мне отказала и требуешь удовлетворения за поруганную честь. О, ты умён. Да, это именно то, что я сделаю. Да, вы женщины таковы. Ну что ж, теперь я превратился в виноград, а ты в лисицу. Я зелен. Не теряй случая, отмсти. Да, я отомщу. Ты раб, ты уродлив. Я предлагаю тебе наслаждение, а ты отвергаешь.